Глава 3. Электроника сверила сетчатку его глаз и капилляры пальцев и пропустила внутрь. Здесь, в боксе, на этот раз его никто не встретил, но дорогу в процедурный кабинет он знал и так. В ожидании начала стандартных процедур Сергей бессмысленно слонялся по стерильно-чистым, пустым и широким коридорам. Так, незаметно, он оказался перед толстой железной дверью сектора, который давал ту черную славу всему институту — x. Эта дверь давно уже манила Сергея, и он часто прохаживался мимо, но вход туда для него был закрыт. Иногда, прислушавшись, можно было услышать доносившиеся из глубины стоны и нечеловеческие крики. Что там происходило, кто так кричал и почему, он даже не мог представить. Сергей в задумчивости стоял перед этой таинственной дверью, как вдруг откуда-то сбоку выехала обыкновенная медицинская каталка, толкаемая сзади крепким медработником. Каталка как каталка, на ней обычно перевозят больных. Вроде ничего в ней особенного не было, но Сергей вздрогнул и остановился. Лежащий на ней человек был крепко пристегнут толстыми ремнями, и взгляд его был какой-то испуганно отрешенный, свыкшийся со своей участью. частью. Пока медик авторизовывался, его глаза поверх марлевой повязки равнодушно скользнули по Сергею. Железная дверь открылась, и в звенящую тишину коридора вдруг ворвался чей-то далекий сдавленный крик, прорвавшийся через множество стен закрытых помещений. Медик торопливо вкатил тележку и поспешно захлопнул за собой тяжелую дверь. И вновь в коридоре стало пусто и тихо, и Сергей почему-то поежился от этой тишины и поспешил вернуться в процедурный кабинет. Здесь в лаборатории были только Эдик и две девушки-ассистентки. Тонкие, стройные, в легких, воздушных, коротких халатиках, надетых на голое тело. Они производили неизгладимое впечатление, наверняка сильно отвлекая своего начальника от работы, не говоря уже о пациентах. К тому же и пуговицы у них были застегнуты далеко не все, что отвлекало еще больше, настраивая на совершенно иной лад. «Добрый день!» — поздоровался Сергей, проходя за ширму. «Здравствуйте!» Хором ответили девушки, а Эдик только молча кивнул, сосредоточенно подготавливая какие-то тонкие, блестящие, никелированные медицинские инструменты. Раздевшись, Сергей лег на кушетку, на спину. Процедура была давно уже ему знакома. «Сколько сегодня крови берем?» — спросил подошедший Эдик. «Больше ничего не планируйте. Хотим еще взять кожи, сантиметр два. А завтра, наверное, возьмем костный мозг и нервные клетки». — Ну, тогда около 350 грамм, — сказал Сергей, немного подумав. — Я еще с прошлого раза не полностью восстановился. Эдик согласно кивнул и перетянул жгутом руку Сергея. — Удивляюсь я вашей способности к регенерациям. Протирая сгиб локтя спиртом, буднично произнес медик. — Наверное, же, в сотый раз. — И как вам только это удается? — Целенаправленный отбор, медицина и гены. — Так буднично ответил Сергей. — Тоже, наверное, в сотый раз. — Маловато крови, конечно, — поморщился Эдик. — Не хватит нам. — Я тоже не безразмерный. Эдик кивнул, втыкая иглу в вену. — А что поделаешь, мутации у нас нет, — сказал он, — и наши женщины не беременют ни естественно, ни искусственно. Чего-то все-таки в наших клетках не хватает, так что вы у нас в единственном экземпляре, и размножить мы вас не можем. Сергей кивнул с видом мученика науки. — Серж, вы даже не представляете, как страшен мир, в котором нет детей. Вдруг выдохнул Эдик. Сергей с сочувствием посмотрел на него, понимая, что ободрить ему совершенно нечем. «Кстати, Эдик, вы не могли бы мне сказать, что за шишка наросла у меня в лобной части левого полушария?» Постарался сменить он тему разговора. «Занимался я ею», — ответил Эдик. «Но пока ничего определенного сказать не могу. На известные нам опухоли это не похоже, словно какая-то мгновенная мутация. Но я думаю, со временем мы разберемся с нею», — постарался успокоить он. Кровь неторопливо стекала в круглую колбу. Врач еще более неторопливо готовил скальпели и пинцеты. — Эдик, а что вас не было видно за завтраком? — спросил Сергей. Молча лежать было скучно. Эдик смутился, неловко перекладывая инструменты. — Вы были не одни, — сказал он виновато. Я постеснялся вас обременить, побоялся смутить вашу гостью. — Бросьте, не стесняйтесь, эту женщину вам смутить нипочем не удастся, скорее наоборот. — Так-то, но так, — протянул Эдик, — только женщины у вас разные. Вот совсем недавно была рыжеволосая. Трудно решить, кого из них смутит мое появление, а кого нет. Лучше уж не рисковать. Сегодня была моя жена. — Вот даже как! — удивился ошарашен Эдик. Он в этом мире появился совсем недавно и еще многого чего не знал. Одна из медсестер с библейским именем Ева ловко выдернула иглу, наклоняясь над Сергеем и косясь любопытными глазами. Близость ее тела непроизвольно заставила его заволноваться. «Наверное, ваши пациенты уходят от вас с огромным сожалением», — усмехаясь над своим состоянием, заметил он. Девушка весела и совсем как-то по-детски улыбнулась. «Разные попадаются», — довольно ответила она, прижимая ранку ваточкой. «Свидание, поди назначают. А вам тоже хочется?» Она с любопытством посмотрела на Сергея, выпрямляясь и собираясь поправить воротник халатика, но все-таки оставив его слегка распахнутым. «Перевернитесь». Сергей снова усмехнулся, переворачиваясь на живот. «Был бы я помоложе», — уклончиво ответил он. Любопытство в ее глазах все не пропадало. «Знаете, а я не буду возражать», — вдруг сказала она, теребя белый воротничок тонкими пальчиками и протирая спиртом небольшой участок на спине у Сергея. «Серж, сейчас будет немного больно», — предупредил Эдик, принаравливая скальпелем срезать немного кожи для анализов. Сергей мысленно заблокировал нервное окончание в этом районе. Ева, мгновенно став и стояла рядом, ассистируя своему начальнику. Впрочем, движения Эдика были быстры и точны. «На сегодня все», — сказал он, убирая взятый материал, в то время как Ева ловко проработала рану. Сергей кивнул, присаживаясь, сгибая руку в локте. Девушка молча скрылась за ширмой. «Евочка, так я тебя жду сегодня в баре», — донесся мурлыкающий голос оттуда. «Я смогу только полседьмого», — весело ответила Ева. «Работы много». Сергей усмехнулся про себя. «Хорошо быть молодым», — подумал он. «Все люди вокруг кажутся такими интересными, и столько всего еще ожидается впереди». Он поднялся с кушетки, собираясь уходить. «Серж, вот еще что», — проговорил Эдик напоследок. Сергей обернулся. «Можно вас попросить? Не пейте перед анализами», — проговорил он виновато. «Алкоголь я имею в виду, а то пробы крови получаются не совсем чистыми, и нам добавляется больше работы». Сергей промолчал, не найдя, что на это ответить. Не то настроение было, чтобы обсуждать причины, по которым он пьет. «Вы что, не хотите вернуться домой?» Как-то даже печально продолжил Эдик, расценив его молчание как недовольство его просьбой. «Это, насколько я понимаю, ваш единственный шанс. поймите это, да, Серж, вы же не глупый человек!» Сергей внимательно посмотрел на своего соседа по комнате. «Домой-то как раз я очень хочу», — подумал он про себя. «И с каждым прожитым днем все больше и больше». «Хорошо», — только кивнул он, «я постараюсь».